Глава 22. Главный следователь прокуратуры. Две серебряные лычки, прибавка 3500 в год, хорошая позиция в сражении за опекунство, в подчинении 24 сыщика из всех полицейских управлений, отобранных по способностям и умению собирать убедительные улики. Значительный вес в принятии судьбоносного решения, по каким статьям возбуждать уголовные дела. Прямой путь к должности начальника сыскной полиции. Власть. Дадли Смит становится только подчиненным, а вечернее разгребание грязи в компании с баззом-миксом кажется уже более сносным, поскольку положение обязывает». Мал направился в офис местного отделения государственного управления иммиграции и натурализации. Рано утром позвонил Элли Слоу, попросил встретиться там с Миксом и еще сказал «попытайтесь забыть старые ссоры, как бы тяжело это ни было». Им нужно разобрать дела лиц, симпатизирующих ОАЭС из числа иммигрантов, чтобы в случае чего использовать фактор политической неблагонадежности как повод для выдворения из США – Лоу изложил это в форме приказа, и даже капитанское звание ему тут помочь не могло. Окружной прокурор просил также представить подробный отчет о допросе лиц, не состоящих в ОАЭС, и об общем ходе расследования. До этого у него руки не дошли. Всю вторую половину дня он наблюдал за действиями Дэнни Апшо, поскольку оставался руководителем операции, в то время как Дадли Смит тряс выданных Ленни Рольфом друзей-радикалов. Мал устроился в архиве, где уже лежали подобранные для них папки. Посмотрел на часы, было еще довольно рано, жардя микс появится не раньше 9, так что у него есть минут 40. Папки были разложены на длинном металлическом столе. Мал сгреб их в один угол и сел писать. Докладная записка от 10 января 50 -го года. Кому? Эллису Лоу. От кого? От Мала Консидайна. Элис, свой первый доклад в качестве главного следователя прокуратуры, как полагается, считаю конфиденциальным. Прежде всего сообщаю, что Апшо вчера совершил успешный выход на объект. Я не успел сказать об этом по телефону, но действовал он великолепно. За этим я наблюдал лично и видел, как к нему подошел один из руководителей ОАЭС. Я оставил Апшо записку и назначил встречу поздно вечером в Тихом океане для доклада. Надеюсь, к тому времени он уже выйдет на клэр де хейвен О его действиях доложу вам завтра утром по телефону. Два дня назад мы с Дадли Смитом общались со сценаристами Натаном Айслером и Леонардом Рольфом, которые не вызывались в комиссию Конгресса. Оба подтвердили, что члены ОАЕС Майнер и Лофтис сознательно насыщали содержание кинофильмов тезисами коммунистической доктрины, и оба согласились дать показания в пользу выставившей стороны. Айслер передал свой дневник, где имеются дополнительные подтверждения сексуальной неразборчивости Клэр Де Хейвен, что может сослужить АПшу хорошую службу. Айслер показал, что Де Хейвен вербовала первых членов ОАЭС с помощью секса, чем можно будет воспользоваться на открытом судебном заседании, если у нее хватит наглости требовать права на дачу показаний. Рольф дал сведения на четырех радикалов. «Дадли допросил двоих и вчера вечером по телефону сообщил мне о результатах. Они согласились дать показания в пользу выставившей стороны о времени, датах и месте враждебных высказываний Зивкина, Дехейвен, Хейвен, Лофтиса, Майнера и трех мексиканцев в пользу свержения власти США силами американской компартии и сообщили еще о 19 попутчиках». Я работаю над составлением подробного опросного листа для всех наших свидетелей, где будут собраны факты, которые вы сможете использовать во вступительном слове. Эти опросники должны быть вручены судебными исполнителями и ответы получены в корректной форме. Моя просьба вызвана тем, что поведение Дадли излишне пугает людей, что рано или поздно вызовет нежелательную ответную реакцию». Успех работы большого жюри зависит от того, насколько долго ОАЕС будет оставаться в неведении относительно наших планов. Мы усыпили их бдительность, так что Дадли следует держать на коротком поводке. Если хоть один из подготовленных нами свидетелей проболтается мозговому тресту, операция будет провалена. Ниже некоторые соображения. Первое. Наше дело набирает обороты, а это означает горы документов, которые придется обрабатывать. Необходимы дополнительные сотрудники. Я буду регулярно представлять должным образом скомпонованные выдержки из опросного листа, протоколов и дневника Айслера. Дадли, Микс и Апшо выйдут со своими донесениями. Предлагаю все эти сведения для ясности привести в соответствие друг с другом. Второе. Вас тревожит сохранение в тайне миссии Апшо. Можете быть спокойны. Мы все проверили и перепроверили. Тед Кругман непосредственно членам ОАЭ с незнаком, о нем в лучшем случае только слышали. Апшо очень способный работник, знает, как гнать мяч, и у меня создалось впечатление, что он с удовольствием исполняет свою роль. Третье. Где доктор Лезник? Мне необходимо поговорить с ним, попросить просмотреть опросный лист и выслушать его мнение по некоторым местам дневника Айслера. Кроме того, все его записи заканчиваются летом 49-го. Почему? Имеется пробел в биографии Лофтиса 1942 44 годы. А именно в этот период он наиболее активно пропагандировал коммунистические настроения и выставлял в неприглядном виде полицейских на экране для подрыва системы американской юриспруденции. Боюсь, как бы он не умер. Десять дней назад выглядел очень плохо. Не могли бы вы послать сержанта Боумана разыскать его? Четвертое. Когда мы соберем и зафиксируем показания, нам потребуется немало времени, чтобы решить, кого из свидетелей вызывать в суд. Из-за Дадли и его запугиваний некоторые будут упираться. Как я уже говорил, его методы вызовут обратную реакцию. Поскольку количество найденных свидетелей уже достаточно, я предлагаю с допросами покончить и начать с ними работу индивидуально и очень аккуратно, прежде всего ради сохранения конфиденциальности нашего расследования». Пятое. Удадли просто мания в связи с делом «Сонной лагуны», и он продолжает муссировать эту тему в допросах. «По всем данным, подсудимые по этому делу были оправданы, и я считаю, что все разговоры в суде по этой теме следует пресекать, если только это не будет касаться полезных для нас показаний». «Дело сонной лагуны способствовало созданию положительного образа лос-анджелесских левых, и мы не можем допустить, чтобы многие члены УАЭС, активно участвовавшие в нем, выглядели на суде мучениками. Теперь я старший дадли по званию и намерен приструнить его и вообще требовать, чтобы он обходился со свидетелями мягче. В свете вышеизложенного и в связи с моим повышением званий и должности прошу назначить меня старшим офицером в ведении следствия». — Искренне ваш капитан М. Э. Консидайн, главный следователь прокуратуры. Подписываясь своим новым званием, Мал почувствовал под ложечкой приятный холодок. Подумалось, что ради такого события надо купить себе хорошую авторучку. Он потянулся к грудам папок, когда услышал «Лови!» и увидел, как в него летит маленький голубой предмет. Кинул его «Базмикс». Мал машинально поймал его на лету, бархатную коробочку для ювелирных изделий. «Предлагаю мир, капитан», — сказал Микс. «Гадом буду, если проведу с человеком такой для него день и не подмажусь, хотя он, кажется, и подстрелил меня однажды». Мал открыл коробочку и увидел пару серебряных капитанских лычек. Посмотрел на Микса, тот сказал, «Не прошу пожимать мне руку или говорить «О, спасибо, дружище!» А вот был бы рад узнать, не ты ли послал тех парней по мою душу. Что-то изменилось в Миксе. Его обычная скользкая манера куда-то подевалась. Он просто хотел ясности. Что бы ни было между ними в 46 шестом, теперь это было в прошлом. Мал закрыл коробку и бросил ее обратно. Спасибо, но делать это не стоило. Микс поймал свой подарок. Последняя попытка примирения, капитан. «Когда я связался с Лорой, я не знал, что она жена копа!» Мал одернул свой пиджак, поправил галстук. При виде Микса ему всегда хотелось, чтобы костюм на нём сидел опрятно. «Возьмите папки в конце. Ты знаешь, что надо Элису». Микс пожал плечами и без слов принялся за дело. «Надо так надо». Мал углубился в первую папку, стал читать данные проверок из службы иммиграции и натурализации, — почувствовал стоящих за ними добропорядочных граждан с подоплекой путанных обстоятельств в большой европейской политике и закрыл папку. Вторая и третья папки были практически того же характера. Он то и дело поглядывал на микса, который корпел над бумагами и думал, чего хочет от него этот человек. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Все беженцы от Гитлера и шараханье их влево казалось вполне оправданным. Микс поймал его взгляд и подмигнул, то ли радостно, то ли насмешливо. Девятое-десятое, быстро просмотрены, и стук в дверь. «Стук, стук, кого там несет? Красный, берегись, Дадли Смит идет!» Мал встал, Дадли подошел и выдал ему каскад хлопков по плечам и спине. «На шесть лет младше меня и уже капитан!» «О, дает! Сынок, прими мои самые горячие поздравления!» Мал поймал себя на том, что с удовольствием сейчас осадит ирландца, заставит выслушивать указания и оказывать при этом должное почтение. «Поздравление принято, лейтенант!» «И плюс к званию изощренный ум! Верно, Тернер?» Миг скачается на своем стуле и говорит, «Знаешь, Дадли, со мной этот парень не очень разговорчив». Дадли рассмеялся, «Мне кажется, между вами старая вражда. Откуда она проистекает, не знаю, но шершеляф вам очень даже может быть. Малкон, пока я тут, позвольте один вопрос относительно нашего друга Апшо». Не кажется вам, что он сует нос в наше расследование, помимо своей агентурной работы? Остальные ребята, работающие голубых, им недовольны и говорят, что он лезет, куда его не просят. Пока я тут. Так-так, думал Мал, значит, шершеля Фам прозвучала уже с угрозой. Мал прекрасно знал, что Дэнни полностью осведомлен о причине их с миксом вражды. Вы, лейтенант, тактичный, как носорог. А что там у вас с Апшо? Дадли хохотнул, ответил Микс. Майк Брюнинг тоже говорит, что парень ведёт себя странно. Звонит мне вчера, читает список. Четыре объекта, за которыми Апша велит установить слежку. Спрашивает, что это, и дела о педерастах или большого жюри. Я говорю, что не знаю, что никогда парня не видел. Знаю о нём из третьих рук. Мал, задетый этим разговором, кашлянул. «Что значит из третьих рук, Микс?» Толстяк улыбнулся. «Я занимался Рейнельсом Лофтисом, а на него было направление из полиции нрава в Само. Лофтис задерживался в баре для голубых в 44-м вместе с адвокатом Чарльзом Харчерном, тот важная птица в городе. Стал его допрашивать. Он подумал, что я из убойного отдела, потому что знаком с одним из убитых из дела Апшо. Я знал, что он не убийца. Я прижал его как следует». Потом, чтобы он не особенно бухтел, сказал ему, что округ его беспокоить не будет. Мал вспомнил докладную микса Элли Сулоу. Первое подтверждение того, что Лофтис был гомосексуалом. А ты уверен, что Хартшер не имеет прямого отношения к расследованию Апшо? Босс, его преступление только в том, что он пец с деньгами и семьей. Дадлер смеялся. Это лучше, чем пед без денег и без семьи. Вы, Малкольм, человек семейный, скажите сами. Умала лопнуло терпение. Какого черта вам надо, Дадли? Я занимаюсь этим делом, и Апшу работает на меня. Поэтому говорите прямо, почему он вас так занимает. Дадли Смит разыграл целое представление. Как получивший нагоняй школьник шаркал ногами, стоял пристыженный, сгорбился, надул губы. Сынок! Вы меня обижаете. Я пришел поздравить вас и сказать, что Апшо вызывает недовольство коллег, которые не привыкли, чтобы ими командовал 27-летний дилетант. Имеется в виду недовольство вашего протеже и сборщика денег Драгны, у которого зуб на управление шерифа? Есть и такая версия. Сынок, Апшо — мой протеже. «Я капитан, а вы лейтенант. Не забывайте, что сие значит. А теперь вы свободны. У нас еще много работы». Дадли четко отдал честь, повернулся кругом и вышел. Амал почувствовал, что рука у него тверда, и голос ему не изменяет. Микс захлопал в ладоши, Мал заулыбался и тут же спохватился. «Кому улыбается?» Спросил строго. «Микс, а чего ты хочешь?» Тот раскачивался на своем стуле. «Стейк в Тихом океане, может быть! А еще отпуск в Арухед!» «И что еще?» «А еще я не в восторге от этой работы. Мне не нравится, что вы до конца будете глядеть на меня волком. Зато понравилось, как вы осадили Дадли». Молчу, чуть-чуть улыбнулся. «Ну, давай, давай». «Вы побаивались его, а теперь вот разделали. Мне это по душе». Теперь я старше его по званию. Неделю назад я этого не мог себе позволить. Микс зевнул, будто это все ему надоело. «Приятель, если человек опасается Дадли, это значит две вещи. Он умен и находится в здравом уме, потому что Смит ничего не забывает. Я тоже был старше его по званию, но с ним не связывался. Так что хвала вам, капитан Консидайн. А я все-таки хочу стейк». Мал вспомнил про капитанские лычки. «Микс, ты не из тех, кто заглаживает свою вину». Баз поднялся. «Как я сказал, я не в восторге от этой работы, но мне нужны деньги. Скажем еще так, что мне не чужды прелести жизни». «Я тоже не в восторге от этой работы, но она мне нужна». «Я сожалею, что так вышло с Лорой», — сказал Микс. Мал попытался вспомнить ее голой и не смог. — Это не я в тебя стрелял. Я слышал, это были люди Драгны. Микс бросил Малу бархатную коробочку. — Возьми, пока я добрый. А то я сегодня уже купил своей подружке свитеров на две сотни. Мал положил коробочку в карман и протянул руку. Микс стиснул ее, как клещами. — Обед, капитан. — Хорошо, сержант. Они спустились лифтом и вышли на улицу. Возле полицейской машины стояли двое патрульных и потягивали кофе. Из их разговора до Мала долетели слова «Микки Коин, бомба, плохо дело». Микс сунул им под нос жетон. «Отдел прокурора, что ты только что сказал про Коина? Молодой коп, безусый парнишка, сказал «Сэр, передали по рации, только что взорвали дом Микки Коина. говорят там серьезно». Микс сорвался с места, Мал поспешил за ним. Уже сев в зеленый кадиллак, Мал взглянул на Микса и понял, что вопросов теперь задавать не надо. Микс, визжя с шинами, развернулся и помчался по Вествуд в сторону Сан-Винсенте. Мал понял, что они едут к дому коина на Морено. Микс вдавил педаль газа в пол, вилял между машинами и пешеходами, повторяя «Ах, мать твою! Мать твою! Мать твою!» На Морено он свернул вправо. Мал увидел пожарные машины, полицейские патрули и густые клубы дыма над всем кварталом. Микс притормозил у самого полицейского ограждения и выскочил. Мал встал на цыпочки и увидел горящий красивый особняк, стоящего на лужайке Лос-Анджелесского гангстера номер один, отчитывающего полицейских. Зеваки забили всю улицу, тротуары и газоны соседних домов. Мал стал высматривать Микса, но его нигде не было. Он обернулся и увидел, что его соратник по большому жюри, самый продажный коп во всей истории Лос-Анджелеса, на его глазах сводит счеты с жизнью. База, едва отойдя от безумного волнения, осыпал поцелуями ослепительную блондинку. Мал знал ее по снимкам в газетных колонках городских сплетен. «Одри Андерс, заводная девчонка, любовница Микки Коина. Они целовались. Мал вытращил глаза и посмотрел, что делается по сторонам парочки, кто на них смотрит, где телохранители коина, которые все тут же донесут своему боссу. Толпа, сгрудившаяся за полицейским ограждением, слушала, как орет Микки. Мал все смотрел и смотрел вокруг. Потом он почувствовал на своем плече руку. Баз Микс вытирал с лица губную помаду. «Босс, я в вашем распоряжении. Как там наш стейк?»